Интерлюдия вторая Шепот во тьме Едва очнулся, сразу понял — в игре. И что теперь? Что это вообще было? Что за странный тип? Почему не убил сразу, как было с его друзьями? Надо бы срочно предупредить Лею, — промелькнуло в голове. Было понятно только одно — что-то затевается. Какая-то хитрая многоходовка — в который его втянули вражьи силы, и необходимо всеми силами постараться помешать этому. Виктор злобно фыркнул, знать бы, как помешать. Проверил карманы, одежду, жилетку. Как ни странно, но перс был полон оружия, притом весьма хорошего по бронебойности. «За такое неплохие деньги просят на оружейном рынке». «Они что, реально думают, что я буду охотиться на лиса?» «Идиоты!» «Но, видимо, все было не так просто». Виктор огляделся, сверился с картой, недалеко от базы отступников. «Это хорошо. Значит, можно быстро добраться к своим и предупредить». До слуха донесся едва различимый шепот. Виктор обернулся, думая, что кто-то прячется за спиной, но там никого не оказалось. Померещилось? Парень достал пистолет, проверил магазин. «Полон». «Отлично. Сейчас прямиком на базу, а там...» Шепот повторился. И Виктор отчетливо расслышал в бормотании слово «внедрение». «Кто здесь?» — вслух произнес парень, чувствуя, что что-то начинает твориться неладное. В руках появилась слабость, голову начала распирать, словно она хотела взорваться. Виктор проверил инфополя, но ничего странного не увидел. Все как всегда. Хотя, постой. Парень пригляделся внимательно, пробежался по кодировкам. Там творилось черти что. Одни данные резко обрывались, перекрывались другими, тут же менялись, вновь отстраивались. «Что за чертовщина?» — пробормотал Виктор. Язык словно онемел, перестал слушаться. Вновь глянул на стремительно меняющиеся цифры, стал их поспешно изучать и вдруг начал догадываться, что происходит. Это самый настоящий взлом его персонажа. Виктор грязно выругался, схватился за пистолет, намереваясь им выбить себе мозги, чтобы перс не достался неведомому хакеру, но руки уже не слушались». Они подняли пистолет на уровне глаз парня и вновь спрятали оружие в кобуру. Словно издевались над ним, показывая, видишь, ты теперь не хозяин сам себе. «Не сейчас», — раздался шепот возле самого уха, — «еще рано себя убивать, чуть позже». Перед глазами начало все меркнуть. Запоздалое осознание того, что будет дальше, заставило Виктора от злобы и бессилия закричать. Ноги сами понесли его вперед, но вскоре замедлили движение, а потом и вовсе остановились. Тело уже не принадлежало ему. И лишь разум оставался заперт внутри головы, сопротивляясь до последнего. «Хочет завладеть моим телом. Тогда попробуй сначала побороть меня», — злобно подумал Виктор, и ему тут же ответил вкратчивый и мягкий голос. «Уже поборол. А то, что разум остался, так даже интереснее будет. Тебе выпала замечательная возможность посмотреть, как ты собственными руками убиваешь лиса». «Нет, я найду способ тебе помешать, слышишь? Обязательно найду». Вместо ответа раздался звонкий смех, стало тошно, противно от одной только мысли о том, что ничего теперь не зависит от него. «Кто ты?» — немного успокоившись, спросил Виктор. «Ты знаешь, кто я?» «Газен Клевер», — с ужасом спросил парень до последнего, надеясь, что ошибается. «Верно, это я», — ответил ему голос, и ноги понесли Виктора к реке. «А теперь пора убивать. Это будет весело, уж поверь мне». Очень весело.